Садясь в тарантаз с Базаровым, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествовавшую ночью, он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавал его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки. Заключительный некий пример. Чёрт знает, что за вздор. Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может. А он ещё сам придумывает все всякие неприятности, портит свою жизнь. Ты на что намекаешь, Евгений? Я ни на что не намекаю. Я прямо говорю, что мы оба с тобой очень глупо себя вели. Но я уже в клинике заметил, кто злится на свою боль, тот непременно ее победит. Я тебя не совсем понимаю. По-моему, лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это все вздор. Мы вот с тобой попали в женское общество, нам было приятно. Но бросить подобное общество все равно, что в жаркий день холодной водой окатиться. Мужчине некогда заниматься пустяками. Мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты, Федот. А? Скажи, есть у тебя жена? Жена? Есть. Как не быть жене? Ты ее бьешь? жену -то. Как случается? исчезли, не пьё. И прекрасно. Ну, а она тебя бьет. это слово ты сказал, Варя. Тебе бы да, всё шутить. Слышишь, Аркадий Николаевич, она с вами прибили. Вот что значит быть образованными-то людьми. На скате Пологового холма открылась наконец небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с ней в молодой березовой рощице виднелся дворянский домик под соломенной крышей. Да вот и отец выходит на крыльцо своего жилища, услыхал знать колокольчик. И как он однако посидел, бедняга. Здравствуй, старина. Ерюша! Ерюша! Матушка! Ерюшенька! <Yoda> <ếu> <skrisa> ну, полно, полно, ариша. Перестань, пожалуйста, перестань. Ах, Василий Иванович! Какой ты векий, батюка моего, голубчика, енюшеньку? Ну да, конечно, это все в натуре вещей. Только лучше уж комнату поем. С Евгением вот гость приехал. Извините, вы понимаете, женская слабость, ну и сердце матери. Пойдемте, матушка, в самом деле, пойдемте в дом. Знакомься, отец, мой друг Кирсанов. Аркадий Николаевич, О, душевно рад знакомству. Только уж вы не в защите. У меня здесь все по простоте на военную ногу. Арина Власевна, успокойся, ну, сделай одолжение. Ну что за мамадушие? Господин гость должен насудить тебя. Батюшка, имени отчества не имею чести знать. Аркадий Николаевич, Извините меня, глупую, ведь я так и думал, что умру. Не дождусь моего голубчика. Хоть еще разочек да я обнять тебя, Енюшенька. Да какой же ты красавчик стал. Ну, красавчик не красавчик, а мужчина, можно сказать, амфе. А теперь, надеюсь, Арина Власевна, что, насытив своё материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей. Сию минуту, сию минуту Василий Иванович, что накрыт будет? Ведь три года не видала, не полила, не кормила. Легко ведь. Господа, прошу за мной пожаловать. Я вас предупредил, любезный мой посетитель, Аркадий Николаевич, что мы здесь живем, так сказать, на бивуаках. Да перестань, отец, что ты извиняешься. Кирсенов очень хорошо знает, что мы с тобой не Креза и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим? Вот вопрос. По милу, Евгений, там у меня в Аплигельке отличная комната. Им там очень хорошо будет. Это где баня? То есть рядом с баней. Ну, теперь же лето. Я сейчас бегу туда распоряжусь. Ну, тебе, евгения разумеется, предоставлю мой кабинет, э -э сумку и... На следующее утро, встав с постели, Аркадий раскрыл окно, и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. Старик усердно рылся в огороде. Здравия желаю, Аркадий Николаевич! Ночевать изволили. Прекрасно. они не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть и чай утреннюю свежесть? Василий Иванович? Аркадий Николаевич, а я здесь, как некий цинцинат, грядку под позднюю репу отбиваю и... Теперь настало такое время, да и слава Богу, что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать. На других надеяться нечего, надо трудиться самому. И выходит, Жан-Жак Руссо прав. Но вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствию. Ну и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины. Помилуйте, какой же я великой мира сего. Я к роскоши не привык. Аркадий Николаевич, позвольте полюбопытствовать. Вы давно с моим Евгением знакомы? С нынешней зимы. Так. И позвольте вас еще спросить, как отцу, со всей откровенностью, как Какого в мнении о моем Евгении? Ваш сын, один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался. Я уверен, что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Аркадий Николаевич, вы меня совершенно осчастливили. Я должен вам сказать, что я боготворю моего сына. О моей старухе я уже не говорю, известно, мать. Но я не смею прием выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Многие даже его осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия. Но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенно марширным, не правда ли? Да вот, например, другой бы на его месте тянул бы, дотянул своих родителей. А у нас, поверите ли, он от роду лишней копейки не взял. Ей-богу! Он бескорыстный, честный человек. Эй, именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаевич, не только боготворю его, я горжусь им. И все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова. Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано сумел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания. Как вы думаете, ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите? Разумеется, не на медицинском, хотя и в этом отношении будет из первых ученых. А на каком же Аркадий Николаевич? Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит. Он будет знаменит? Он будет знаменит! Закон! ный закон, закон себе на радости, на радости Настал полдень. солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подославвший под себя хапки две шумливо сухой, но ещё зелёной и душистой травы. Скажи, Евгений, тебя в детстве не притесняли? Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий. Ты их любишь, Евгений? Люблю. Они тебя так любят. Знаешь ли ты, о чём я думаю? Не знаю. О чём? Я думаю, хорошо моим родителям жить на свете. Отец в 60 лет хлопочет, толкует о паллиативных средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами, кутит, одним словом, и матери моей хорошо. День ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей опомнится некогда. А я... А ты? А я думаю. Я вот лежу здесь под стогом. Узенькое местечко, которое я занимаю до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет. И часть времени, которую мне удастся прожить так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. А в этом атоме, в этой математической точке... Кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже. Что за безобразие, что за пустяки? Позволь тебе заметить, Евгений, то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям. Ты прав, я хотел сказать, что они вот мои родители, то есть заняты не беспокоятся о собственном ничтожестве, но им не смердит. А я, я чувствую только скуку, да злость, злость. Почему же злость? Ты несчастлив, я согласен, но... и да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди. Цып-цып-цып, курочка. А как только курочка начинает приближаться, давай, бог, ноги, я не таков. Но довольно об этом, чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. и от молодец муравей, тащи полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи. Не смотри на то, что она упирается. Пользуйся тем, что ты в качестве животного имеешь право не признавать чувство сострадания. Не то, что наш брат самоломанный. Не ты бы говорил, Евгений, когда ты себя ломал. Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь, кончено. слова об этом больше от меня не услышишь. Посмотри, Евгений. Сухой кленовый лист оторвался и падает на землю. Его движение совершенно сходно с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым. О, друг мой, Аркадий Николаевич, об одном прошу тебя, не говори красиво. Я говорю, как умею. Да и, наконец, это деспотизм. Мне пришла мысль в голову, а чего же ее не высказать? Так, но почему же и мне не высказать свои мысли? Я нахожу, что говорить красиво неприлично. Что же прилично? Ругаться? и э -э -э, да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если бы услышал тебя? Как ты назвал Павла Петровича? Я его назвал как следует идиотом. Это однако нестерпимо, а? Родственное чувство заговорило. Я заметила оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек. Со всяким предрассудком расстанется. Но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, это свыше его сил. Ты в самом деле. Мой брат, мой и не гений. Возможно ли это? Во я... мне простое чувство справедливости заговорило. Вовсе не родственное. Но так как ты этого чувство не понимаешь, ты судить не можешь о нем. Другими словами, Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания. Преклоняюсь и умолка Полно, пожалуйста, Евгений, полно. Мы, наконец, поссоримся. О, Аркадий, сделай одолжение, поссоримся, раз хорошенько до положения рис, до истребления. Но ведь это, так, пожалуй, мы кончим тем, что... Что подеремся? Что ж, здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от смета и людских взоров, ничего. Но ты со мной не сладишься. Я тебя сейчас схвачу за горло. Павел Евгений, Павел, никакая дружба долго не выдержит. Такие, господа, Евгений. О, вот вы куда забрались. Вы отлично выбрали место. А, отец, жаль, что помешал. Смотрю я на вас, мои юные собеседники. Смотрю и не могу налюбоваться. Сколько у вас силы молодости самой цветущий способностей талантов. Полный, отец, не нежничий. Ну, в кои-то веке разик можно. Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты, но с тем, чтобы доложить вам, что мы скоро будем обедать. Прошу, прошу. Закон, закон, закон себе поставим для радости и Ничего говорить, каков был в тот день обед. Тимофеевич собственной персоной скакал на утренней заре за какой-то особенной черкасской говядиной. Староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками. Арина Власевна по-прежнему сидела возле сына, по-прежнему подпирая щеку кулачком и вставала только за тем, чтобы велеть подать какой-нибудь Новое яство. А на следующий день Базаров говорил Аркадию. Да, странное существо, человек. Как посмотришь это к сбоку, да и издали на глухую жизнь, какую ведут здесь отцы, кажется, чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. А нет, тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними. Нет, Аркадий, уеду отсюда завтра. Скучно, работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню, я же там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, запереться можно, а то здесь отец мне твердит, мой кабинет к твоим услугам, никто тебе мешать не будет, а сам от меня ни на шаг Да и совестно как-то запираться от него. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней сказать ей нечего. Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они все рассуждают о том, что мы через две недели делать будем. Нелегко. Но ничего. И Базаров с Аркадием уехали на другой день. Когда же, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, Базаров вырвался, наконец, из удерживавших его объятий и сел в тарантас, когда лошади тронулись, и колокольчик созвенел, и колеса завертелись, и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась. Когда старички остались одни, в своем тоже как будто внезапно съежившемся и подряхлевшем доме, Василий Иванович, еще за несколько мгновений, молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. Бросил, бросил нас, бросил. Скучно ему стало с нами. Один Как перст теперь один. Что делать, Вася? Сын отрезанный ломоть. Вот что сокол? Захотел прилетел, захотел улетел. А мы с тобой как копёнки на дупле сидим рядком и не с места. Только я останусь для тебя навек, неизменно, как и ты для меня. Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до постоялого двора. Кучер перепряг лошадей. Направо налево. Дорога направо вела в город, а оттуда домой дорога налево вела к одинцовой Налево? Это что за глупость? Я знаю, что глупость. Это что за беда? Как знаешь. Пошел налево! Уже потому, как их встретил в Дворецкой на крыльце Одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно. Их, очевидно, не ожидали. Анны Сергеевна и слушала, и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось. В ее душе. На меня теперь нашла хандра. Но вы не обращайте на это внимания и приезжайте опять. Я вам это обоим говорю. Через несколько времени. На другой день после приезда в Марина Базаров пронялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий же к собственному изумлению беспрестанно думал о Никольском. Прежде он бы только плечами пожалуй если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базарова. И еще под каким? Под родительским кровом. А ему точно было скучно. И тянуло его вон. Приезжайте опять. Я вам это обоим говорю. Я вам это обоим говорю. Сама прибавила.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 Может быть, от того что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского. В ее глазах он и доктор был отличный, и человек простой. Павла Петровича она боялась больше, чем когда-либо. Он с некоторых пор стал наблюдать за ней и неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиной с неподвижным зорким лицом и руками в карманах. Однажды, часов в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отсвечившей, но еще густой и зеленой сиреневой беседки фенечку. Здравствуйте, Федосия Николаевна. -а, а, Евгений Васильевич. Что вы тут делаете? Букет вяжете? Да, на стол к завтраку. Николай Петрович это любит. какая пропасть цветов. Я их теперь нарвала. А то станет жарко, и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я. Это что за фантазия? Дайте-ка ваш пульс пощупать. И сто лет проживёте. Ах, сохрани бог. А что, разве вам не хочется долго пожить? Да ведь сто лет. У нас бабушка была 85 лет. Так что ж ты была за мученица? Чёрная, глухая, горбатая. Всё кашляла. Себе только в тягость. Так лучше быть молодой. А то как же. Да чем же оно лучше, скажите мне? Как чем? Вот я теперь молодая. Всё могу сделать. И пойду, и приду, и принесу. Никого мне просить не нужно. А вот мне всё равно, молод я или стар. Как-то вы говорите всё равно. Это невозможно, что вы говорите. Да вы сами посудите, Федося Николаевна. На что мне моя молодость? Живу я один, баблёв. Это от вас всегда зависит. Эх, эх, эх, тот, что не от меня. Хоть бы кто-нибудь надо мною жалился. Это что у вас за книга? Это, это учёная книга, мудрёная. А вы всё учитесь? И не скучно вам? Вы так же я частью знаете? Видно, не всё. Попробуйте-ка вы прочесть немного. Да я тут ничего не пойму. Да я не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигает Я люблю тоже, когда вы смеетесь. Полностью. Я люблю, когда вы говорите, точно ручеёк журчит. Какой вы? И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели? Эх, Федоша Николаевна, поверьте мне, все умные дамы на свете не стоят вашего локотка. Ну вот ещё, что вы думали. Возьмите вашу книгу. Это лекарская книга. Лекарская. А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? Уж как Митя спит хорошо. Я уже не придумаю, как мне вас благодарить. Такое вы доброе право. А по-настоящему надо лекарям платить. Лекаря, вы сами знаете, люди корыстные. Если вам угодно, мы с удовольствием. Надо будет Николая Петровича спросить. Да вы думаете, я денег хочу? Нет, мне от вас не деньги нужны. Что же? Что? Угадайте. Что я за отгадщица? Так я вам скажу. Мне нужно одну из этих роз. Извольте, извольте. Какую вам, красную или белую? Красную. И не слишком большую. Вот, возьмите. Что такое? Николай Петрович? Нет, они в поле уехали. Да я не боюсь их. А вот Павел Петрович...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 Я хочу понюхать с вами. Фенечка приблизила лицо к цветку. Базаров нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы. Она трогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй. Грешно вам, Евгений Васильевич. Кляшно. Часа два спустя Павел Петрович постучался в дверь к Базарову. Я должен извиниться, господин доктор, что мешаю вам в ваших ученых занятиях, но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени, не более. Все мое время к вашим услугам. С меня 5 минут довольно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 Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете? С теоретической точки зрения дуэль – нелепость. У вас с практической точки зрения это дело другое. То есть вы хотите сказать, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения. Вы вполне отгадали мою мысль. Очень хорошо-с. Ваши слова избавляет меня от некоторой печальной необходимости. Я решил драться с вами. Со мной? Непременно с вами. Да за что, помилуйте? Я бы мог объяснить вам причину, но я предпочитаю умолчать о ней. Вы на мой вкус здесь лишний.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 Откуда будут у меня пистолеты, пал Петрович? Я не воин. В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них. Это очень утешительное известие. За сим, государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас к вашим занятиям. Честь имею. До приятного свидания, милостивый государь мой. Фу ты, черт! Как красиво как глупо крымы комедию отломали отказать было невозможно ведь он меня чего доброго ударил бы и тогда тогда пришлось бы задушить его как котенка